Глава 2. 1711 год. Апрель. 29. -е. Нерчинск. Атлантика. Вена. Москва. Утро было пасмурным. Словно бы сама погода понимала тяжесть обстоятельств и помогала как могла. Русские уходили из Нерчинска. Города, что стоял на берегу реки, впадающей в Шилку, приток Амура, и имел большое значение для России. Если Иркутск был важнейшим логистическим узлом всей Восточной Сибири, местом, где сходились многие дороги, то тут, в Нерчинске, одна из таких дорог начиналась. Ибо город был не только столицей русского Забайкалья, но и важным передовым форпостом постом ее развития в этом регионе. воротами в державу Цин, через которые велась амурская торговля. В кяхте торговали больше и ловчее, но те земли лежали под джунгарами, и они свою долю малую брали за посредничество на нейтральной территории. А тут напрямую все шло: Пошилке в амур, оттуда в сунгаре, и далее до Южной манжурии, земли землепустынной и едва обжитой, через которой, впрочем, караваны водить было проще от портов Ляудунского полуострова, чем до Кяхты. И ближе, и не через пустыню. Одна беда. От самого Нерчинска в Европейскую Россию дорога была непростая далека. По рекам из Читинского острога, а дальше целое приключение. Караван оттуда уходил к Яровинским озерам мимо Игренского острога у одноименного озера. Несколько дней непростого пути. А потом еще и по реке Уде спускаться. А там мелкое, сложное русло с неустойчивым уровнем воды. Пошли дожди, поднялась, а нет, так и сиди кукуй, Ну или на лодочках малых идти. Дальше проще, особенно теперь, когда чугунную дорогу от Нижнего Тагила до Перми проложили. Но до этого дальше еще добраться нужно. Из-за чего торг через Нерчинг шел, но худой, слабый по сравнению с кяхтой. Цинцы могли себе позволить снарядить большой караван через пустыню, а мы нет. Слишком уж далек был тот путь от обжитых районов России. Вот и перебивались малыми. И по оценкам Алексея, организовать добрый путь от Нерчинска до Удинска выглядело как бы не сложнее, чем поставить каскад небольших плотин для соединения речным путем реки Юдома с Охотой. Нерчинск поначалу основали южнее, поставив в 1653 году за Шилкой, Но двух лет не прошло, как пожгли тогда еще острог местные. И пришлось переносить его туда, где в будущем раскинулось село Михайловка, известное также как Старый город. А в 1689 году, как Нерчинск возвели в ранг города, сделав столицей русского Забайкалья, и укрепления перестроили. «Пошире, побольше, побогаче» рубленые стены оградили участок примерно 180 на 150 метров. Башен поставили изначально восемь, четыре угловые и столько же проездных. Чуть позже еще одна проездная добавилась. И вроде бы все, не бог весь что, но для здешних мест внушительно. Не только со стороны России. На добрую тысячу километров в любую сторону, а кроме Иркутска, крупнее города не имелось. Никакого. Да и Иркутск был не намного больше. Одна беда. Строить-то строили, да не достроили. Так-то для деревянных укреплений столько лет само по себе испытание. Почти четверть века. А тут еще не везде крышами перекрыли стены с башнями отчего к 1711 году они сгнили совершенно. И когда к Нерчинску подошла армия ЦИН, то их встретили настоящие, монументальные укрепления Шрёдингера, представляющие равную угрозу как для нападающих, так и для обороняющихся, опасностью обвала, если на них сунутся. Гости подошли. Постреляли из малых легких пушек, благо, что отвечать им не могли в силу ветхости укреплений. Разве что из мушкетов, но тем явно не хватало дальности для парирования даже такой совершенно ничтожной артиллерии. Пошумели, да и отошли, оставив после себя немало всяких проблем. Лезть на штурм они явно не желали. Опыт взаимодействия с русскими у них еще с прошлой войны был богатый поэтому они спровоцировали отход неприятеля и дали ему спокойно выйти. От греха подальше. Все-таки в крепости сидело только своего населения, около семи сотен человек, плюс беженцы. Так что кровью армия цин могла умыться от души, чего совершенно не желала. Нападать же на отступающих они не стали, чтобы оставить за собой такой прием. В рамках неписанных правил местной войны дабы и в дальнейшем можно было одерживать победы подобным образом. Русские отходили, мрачные, угрюмые, уже прекрасно понимавшие, что держать оборону на сгнивших остатках Нерчинской крепости они не в состоянии. Даже против четырехтысячного войска ЦИН. И нужно отступить. Пока а вместе с ним отходил англичанин Даниэль Дефо. Этого английского писателя Алексей сумел переманить в Россию и полностью финансово обеспечив, поручил написание заказных романов о всякого рода путешествиях по его стране. Вот он в Нерчинске сидел, случайно, в общем-то, собирал материалы. Впрочем, Даниэль не унывал. Опыт, который давала эта история, казался ему бесценным. Надо сказать, что он оказался не единственным англичанином, которого с самого начала 18 века переманил в Россию царевич. Очень уж бедно стало в Англии и сложно. Востребованность в образованных людях оказалась незначительной и плохо оплачиваемой. Вот они и побежали на все четыре стороны. Алексей Петрович лишь старался, чтобы сторона оказалась правильной. Нью-Ньюс New пригубила бокал и уставилась внимательным взглядом на свою коллегу и конкурентку Агнес. Та возвращалась в Москву из Абиссинии. И... так получилось что конвой галеонов, везущий её, прихватил и принцессу Моси с западного побережья Африки. «Я и не знала, что он тебя тоже отправил подальше», произнесла Нионио с вполне обычным тоном, но даже неподготовленный слушатель отчетливо почувствовал бы нотки ядой какого-то злорадства. «Готовился жениться» развела руками Агна с усмешкой. По слухам это его невеста сущая бесе, И он нам этой отсылкой жизнь спасал. Добрось, «Да отмахнулась ньюнюс. Дурнее слухов я еще не слышала. Я тоже улыбнулась мхарка. Но нас с тобой отправили куда подальше, а он сам ждал невесту. Совпадение не думаю. Нас не в ссылку отправили, а по делам. Тоже верно, да. Но уж больно вовремя. Тебе не кажется? Не кажется. Когда смог, тогда и отправил. Посольство собрать дело непростое. Тем более такое, которое нам поручали. Пожалуй. Нехотя согласилась Агнес. Как дела у твоих? Ничего хорошего. «Война. Война всех со всеми», – помрачнела Агнес. «Смута?» «Да, но не только. Царь удерживает реальную власть только в кое-каких старых провинциях на севере. Все остальные владения, если и признают его власть, то лишь на словах. Заговоры. о Их так много, что заговорщики в них откровенно путаются. Покушения даже случаются». Да еще и мамлюки давят. Одно хорошо. Их порт нам удалось просто купить и обеспечивать через него поставки. Иначе бы и конец уже пришел. Смута захлестнула бы всю страну с головой. Подкупили? Разумеется. И подмасливаем постоянно, из-за чего в городе нас словно и не замечают, позволяя делать свои дела. Формально там власть Каира. Но на деле городской совет сам решает, что и как ему делать. В Каир даже налоги не посылаются, ссылаясь на разбойников, нас и кого угодно, даже на бесов и джинов. А если их вынуждают отправить налоги угрозами, то они сами же разбойные нападения и устраивают, включая в караван представителей Каира. Так, чтобы некоторые из них выжили и донесли. И Каир это терпит? В том-то и дело, что нет. Ситуация накаляется с каждым днём. Я провела к столице пехотный полк и караван оружия с доспехами. Это должно помочь, наверное. Но как всё сложится, не знаю. Плохо всё. Очень плохо. Твои родюжи живы? Не все. Признали К счастью, хотя и с прохладой приняли. Для них я блудница, что нагуляла ребенка вне брака. Позор семьи. Но терпят. Все ж таки Алексей — наследник престола. А твои как? У нас такой строгости нет. Усмехнулась нью -Ньюс. Полегче приняли. Сейчас совсем хорошо, как дела пошли. Да только... Тоже все плохо. Ощущение, что мы в кольце врагов. Набеги усилились. Одно радует, смуты пока нет. К счастью. Пока. тенки затмил всех. Слишком возвысился. Да, самый старый правящий дом, но он долго находился в довольно слабом положении. Я прямо вижу, как на нас смотрят. И чувствую эту зависть. Могу биться о заклад. Добром подобное не кончится. Назад, впрочем, уже не сдашь. Это расценят, как слабости сожрут, набросившись всей сворой. А враги? Враги растерзают то, что останется. Ашанти пали, но на их место пришли другие. Мой отец в постоянных походах, люди устали, а мир заключить не удается. С нами просто не хотят разговаривать. «Вот-вот», — подалась Перютагнос, — «мы тоже пытались договориться с мамлюками, трижды, но они наших послов убивали, возвращая обратно с купцами их головы в кадушках соли». «Странно это всё! медленно произнесла Ньониус, а потом глянула на собеседницу и с усмешкой спросила. «Может, Алексей нас сюда отправил не чтобы спрятать от невесты, а все же по делу?» «Понятно, что по делу. Это я так, шутки шучу. Шуточки. У наших стали говорить, что у Амхара возникли серьезные проблемы сразу, как они стали сотрудничать с русскими. Шаманы? Что шаманы? У вас тоже шаманы этот вздор несут?» «У нас нет шаманов. Всех давно извели. В столице...» — вяло улыбнулась Агнес, дополнив ответ, чтобы попусту не врать. «Но отдельные священники, да, о том же болтают». «А сама что думаешь?» — максимально серьезно спросила нью -Ньюс. «Я думаю, что это проказа кого-то». У тех же мамлюков много французского оружия. Мне кажется, что это не случайно. Да и у отдельных наших мятежников тоже. Интересно. Да, французы. У возрожденной державы молит тоже их оружие. Хотя его мог продать им кто угодно. Но не столько же. Как знать. Пожала плечами Ньюниус. New «Да брось. Но кто подобным станет заниматься? Османы. У них лишнего оружия нет. И своих проблем полон рот. Персы. Им это зачем? Да и мушкеты у них русские в основном. А прямого выхода на Францию у них нет. Кто еще? Габсбурги? Эти могли, но зачем? Вот и остается, что кроме бурбонов некому». «Выходит, что так», — нехотя согласилась нью -Ньюс. «Осталось понять, зачем им это всё? «В степи хаос», — тихо произнес невзрачный мужчина. «Надолго ли?» — поинтересовался Иосиф Габсбург, продолжая стоять спиной к собеседнику у окна и наблюдая за работой садовников. «Законный хан погиб. Тех, кто мог бы его сменить, мы убрали. Это оказалось несложно. Большие их части так погибали в той печальной битве при Уфе. Я слышал, что их род весьма плодовит. Да, но иметь право на престол и иметь возможность его занять совсем не одно и то же». Улыбнулся собеседник. Иосиф промолчал. Тонкая провокационная фраза собеседника заставила его задуматься. Впрочем, за минуту в голову так и не пришло никаких опасных ассоциаций. Он нехотя произнес. «Значит, хаос. Без всякого сомнения. Явного лидера нет». Каждый бий пытается себе урвать кусочек послаще и побольше. Непрерывно происходят стычки. Ни монголы, ни русские быстро в таком бардаке порядка не наведут. Даже если захотят. А они могут захотеть. Границы русских точно это всколыхнет мощной волной малых набегов. Славно, славно. Славно покивал Иосиф. А вы случайно не знаете, что в речи посполитой происходит? До меня доходят тревожные новости. Вам интересно, кто режет иезуитов там? Сально оскалился Визави. Их режут русские. Это мне известно. Но зачем? Вы боитесь? Габсбург промолчал, не желая отвечать на столь не вовремя заданный провокационный вопрос. «В этом нет ничего постыдного. Я вот тоже их боюсь. И просто счастлив, что до меня им нет дела. Что у них пошло не так?» Продолжал игнорировать этот вопрос Иосиф. «Они ведь пытались стать союзниками. По Москве нанесли удар». Ее пытались утопить в пожарах, убийствах и прочих пакостях. В ходе расследования принц вышел на иезуитов. «И зачем они нанесли этот удар?» «Это же глупо!» — воскликнул Иосиф, оборачиваясь к собеседнику. «Глупо, но истина мне неведома. Ни за что не поверю в твою неосведомленность по таким вопросам. Те изуиты, с которыми я беседовал, говорили, что главная причина — страх. — Страх? — удивился монарх. — Россия чрезвычайно быстро развивается. Двадцать лет назад это была большая, но отсталая держава на краю цивилизованного мира. Ее не только не боялись, но даже и не учитывали в раскладах из-за совершенно ничтожного влияния на политику. Сейчас же, да вы и сами знаете, что сейчас. Они сильно укрепились в Европе, получили выход к Балтийскому и Черному морю, лезут в новый свет и Африку, создают мощные коалиции и всюду, куда они ни придут, тянут за собой православие. Вот и иезуиты испугались, решив русских сдерживать. А чего принца не попытались убить? Может и пытались? пожал плечами визави и хидно улыбнувшись добавил: А видимо, что-то пошло не так. Пётр Алексеевич самодержец всероссийский вид ты мел. Сложный. Очередной симпозиум завершился традиционным уже запоем. А тот, в свою очередь, долгой хворью. И раздражением. Ну а как же еще? С перепоя-то запойного. чего страдали все вокруг, и в первую очередь близкие. Тот же сын, которому царь такие периоды обычно мозг и выносил, Бесцельно, а иногда и беззлобно. В этом варианте истории сын впрягся во многие дела отца и тянул их, подстраховывая. Из-за чего грузы ответственности Пётр уже не испытывал, и мог с чистой совестью увлекаться всяким, не опасаясь, что корабли там перестанут строить или бояр гонять. Сын — помощник, рьяный, умелый деятельный. Хорошо ведь. Так-то да. Но в ситуации с Петром Алексеевичем это сыграло дурную шутку. Это медвежья услуга получилась. Вот и сейчас государь отмокал. Приглушённый свет, тишина, удобное кресло, на голове прохладное сырое полотенце. А рядом Сын, который делал ему очередной пустой, в общем-то, доклад. Просто в силу того, что его содержимое, скорее всего, у царя в голове не задержится. Да и вообще, Алексей Петрович подобные встречи про себя назвал докладами начальника транспортного цеха. Очень уж в них было много общего с той юмореской из «Собрания ликероводочного завода» от Жванецкого. В этот раз молоденький шут Иван Балакирев ляпнул что-то про выплавку чугуна. Злобно. Явно с чьей-то подачи. Но государь и заинтересовался. Не только этим, а вообще металлургией. А Алексей отдувался. Ведь в созданном при царе правительстве именно он выполнял роль канцлера, то есть его главы. Так-то, наверное, имело смысл спихнуть доклад на ведомство. Он ведь выходил межведомственным, и это было бы даже правильно. Но Петр Алексеевич хотел послушать сына. Имел право. Самодержец. Да только слишком часто подобное стало происходить, словно кто-то специально его подначивал вот так вот царевича раздергивать и доставать по делу и без. Слишком уж в детали Алексей не углублялся. Докладывал общими мазками. Все равно иного слушатель не разберет. Чугун, с которого все началось, выплавляли в первую очередь в Перми. Здесь был главный центр его выпуска с опорой на местные месторождения железа. Его изготовление тут развивалось просто взрывными темпами. И если в 1700-м тут не получали ни фунта этого металла, к началу 1704 года уже стояли три домны, выдающие порядка 60 тонн в сутки в режиме 2.1. Это когда две домны работали, а третья находилась на ремонте. А по итогам 1710 года уже была дюжина печей, только крепче и выложенных хорошо сделанным шамотом, чтобы иметь цикл до ремонта побольше. Воздух в них нагнетали паровыми машинами и подогретый. Выплавку же производили не на древесном угле, а на каменно-угольном коксе, местного же выпуска. Как итог, за 10 лет с нуля вышли на 115 тысяч тонн чугуна. Для этих лет совершенно немыслимый результат. Чудовищный! Целенаправленные масштабные инвестиции и сосредоточение усилий государства сотворили натуральное чудо. Такой объем выпуска сам собой вырос только к началу XIX века в оригинальной истории, как бурьян, произрастая без всякой внятной поддержки. А здесь, при самом рьяном культивировании. Впрочем, Алексей не стремился складировать все яйца в одну корзину из-за чего вторым центром выплавки к началу 1711 года оказался Мелитополь. Руду с керченских приисков и уголь с Донбасса свозили на больших баркасах на переплавку. Почему Мелитополь, а не Мариуполь? Так на начало 18 века западное побережье Азовского моря было, в общем-то, пустынным. Никаких городов там не имелось. Несколько сельских поселений и все. Куда ни ткни, создавать с нуля бы пришлось город. Алиман Молочный позволял оборудовать удобный, защищенный от ветров и штормов порт, чего в Мариуполе не сделать. Да и вопросы по обеспечению города водой решать было бы легче. В остальном же... Да какая разница? что туда все сырье везти, что сюда. Вот по итогу 1710 года в Мелитополе и запустили три домные, аналогичные пермским, и планировали дальше город развивать бурно, как Пермь, с тем, чтобы выйти на сопоставимые объемы выпуска в горизонте нескольких лет, благо что переселенцы сюда ехали куда охотнее, чем на Средний Урал. В районе Курской магнитной аномалии тоже Алексей пытался изобразить что-то масштабное. С выходом на 100 тысяч тонн в год и более. Но тут пока шла разведка. Обширная. Здесь оперировали 27 групп, проводящих проверочные бурения. Что само по себе было непросто, являлось одной из вспомогательных целей. Научиться бурить глубоко даже сквозь горизонты грунтовых вод. Все заинтересованные люди уже твердо знали, руды в этих местах много, очень много. Осталось придумать, как ее из земли достать. И откуда начать, чтобы поудобнее? Когда все это получится ввести в дело, неясно. Сама по себе проходка через мощный водоносный слой даже с паровыми машинами на помпах Задачка нетривиальная и малопредсказуемая. А вот на берегу Онежского озера таки уже был запущен свой центр по выплавке чугуна. Строгановым. Люди которого нашли в тех краях довольно крупное и неглубоко залегающее месторождение железа. На восточном берегу Заонежского залива, прямо у его основания. Выплавляя примерно сопоставимый с Мелитополем объем. Были и другие места, незначительные. Совокупно же в России по итогам 1710 года сумели выплавить 182 тысячи тонн, не считая мелкой кустарщины. И все это ушло в дело. Либо на пудлинговый передел, либо на литье, в первую очередь, конечно, рельсов. Его не хватало, из-за чего чугун покупали в Швеции, которая начала наращивать его выпуск под нужды России. Для того, чтобы все это производство могло работать, требовалось топливо, в первую очередь каменный уголь, пригодный для коксования. И его добывали под Пермью и на Донбассе. И Если на Донбассе только-только все это начинало разворачиваться, То под Пермью, благодаря целенаправленным усилиям правительства, превратилось в мощную отрасль, полностью покрывающую расход местного производства, с запасом, который уходил на бытовые нужды, что потребовало впечатляющих усилий по организации переселения готовых трудиться в шахтах людей и оснащение этих шахт разными средствами механизации. Пока в убыток сильный. Но денег у Алексея хватало, а угля нет. Вот он и не жалел их, вкладывая в такое дело. Например, оснастил шахты паровыми машинами для организации принудительной вентиляции. Что позволило, в свою очередь, как-то решить вопрос с освещением. Без электричества ведь обходились. Да и вагонетки руками тягать не требовалось. Паровые машины их вытаскивали с помощью канатов и прочих приспособлений, ну и так далее. Дорого, богато. В той же Европе такими вещами не баловались. Но тут и выработка получалась порядка 250 тонн в год на человека, занятого в отрасли. В среднем вдвое к той, которую показывали без всех этих ухищрений лучшие шахты Европы. И Алексей продолжал изыскивать способы облегчения труда шахтеров и повышения его эффективности. Рабочих рук-то не хватало, отчаянно. Из-за чего без механизации и здравой оптимизации никуда. А там, где с каменным углем имелись проблемы, использовали древесный или торф. Последний, кстати, коксовали очень активно с целью получения аммиачной воды для выделки селитры. Переработка чугуна в железо пока шла только на Каширском заводе, во всяком случае масштабно. Здесь уже стояло 80 пудлинговых печей единого образца, которые за три восьмичасовые смены совершали по 18 плавок. С каждой получали по два пуда железа. Строго говоря, не железо а низкоуглеродистой стали, но этот продукт... Тут все называли железом из-за особенностей, чтобы путаницы с настоящей сталью, выплавляемой тут же в тиглях, не возникало. Больше нигде пока переработки чугуна не велось, пока. Однако уже строились переделочные заводы в Казани, Великом и Нижнем Новгороде и Азове. Совокупно же, к 1713-1714 году количество типовых пудлинговых печей в России царевич хотел довести до четырех сотен. Над сталью тоже работали. Конвертер проскочили мимо. Не будучи металлургом, Алексей не сильно понимал нюансов, да и знал о нем понаслышке. А вот с Мартеновской печью экспериментировали. Благо, что конструктивно она в сущности была развитием пудлинговой. И он ее видел как вживую, так и на схемах. И понимал, куда лучше конвертера. Хотя тигельную выплавку стали не прекращали, даже наращивали. И проводили опыты на Каширском заводе по выпуску легированных сталей, пусть и в сильно ограниченном объеме, только для инструментов. Алексей рассказывал... Петр переспрашивал непрерывно. Создавалось впечатление, что тот слышал едва ли каждое третье слово. Вон как носом клевал, когда царевич в детали погружался. В отличие от присутствующего тут же шута, которого царь не дал в очередной раз выгнать. Тот слушал очень внимательно. Слишком внимательно. Вызывая у Алексея крайне нездоровые подозрения. Проверки раз за разом показывали, этот Ваня чист, а если и не чист, то работает очень аккуратно и не подставляется. Что для столь юной персоны выглядело странно, и это только усугубляло подозрение, но все его поведение прямо кричало об обратном. Смазывая уши царя лестью, шуцевал свой нос во всякие не касающиеся его дела. Зачем? Ему всё это было явно без надобности, куда он их применит, а на продаже их его пока поймать не удавалось. Петр заснул. Опять. Наконец. Как сын начал озвучивать детали опытов легированной стали в тиглях, так и отрубился. Создавалось ощущение, что он эти доклады специально себе устраивал в качестве снотворного, а то ведь с бодуна заснуть непросто. Алексей замолчал, поймал взгляд шута, высказывая тому мой вопрос. Иван отвел взгляд, мельком стрельнул глазами, но не более. И принялся будить царя, дурашливо тормоша. Оставаться один на один с царевичем он явно не желал. Жаль, что отцу отказать в этих докладах было нельзя. И пургу откровенную в уши ему не зальешь. Так-то в подобных докладах Алексей старался не выставлять какие-то секретные сведения. Но все равно такой аналитики по России иначе достать не представлялось возможным. Он ее сам сводил. Оставалось понять, что делать шутом. Очень хотелось ему голову открутить без лишних прелюдий. Но Алексей пытался разобраться, на кого он работает. И что немаловажно, не спугнуть этого кого-то.